Глава 28. Палермо. 5 января 1799 года. В этой главе цитируются подлинные письма Марии Каролины к своей дочери Марии Терезии, супруге императора Франца II Австрийского. Оригиналы писем хранятся в Венском императорском архиве. «Возлюбленное дитя мое, король, твой отец, посылает курьеров в Вену и Лондон, — Вот и я пользуюсь случаем написать тебе. Все, что я могу сообщить тебе — наше бегство, расставание с Неаполем, буря, смерть Альберта, наше лишение. Все это так печально, что у меня не хватает сил подробно изобразить тебе это. Два дня я была тяжело больна сильной горячкой. Теперь я перемогла болезнь. Ночью же нахожу покой только благодаря опию. Твой отец чувствует себя хорошо. У Франца лихорадка и болит шея. Твои сестры и Леопольд совершенно истощены. Моя невестка, по-видимому, все еще не может оправиться после родов. В последнюю ночь она опять накашляла два платка крови. Боюсь, что у нее чахотка. Мария Клементина, супруга наследного принца королевства обеих Сицилий, Франца. Сестра императора Франца II, племянница Марии Каролины, умерла от чехотки в 1801 году. Это заставляет меня тревожиться за ее мужа, который спит с нею вместе. И моим девочкам совместная жизнь с нею тоже не может быть к добру, но ничего не поделаешь, наше положение не позволяет вести отдельное хозяйство. Наша квартира, мокрые стены, нет обоев, нет мебели, в воздухе холодная сырость, просто умереть. Кроме того, на Сицилии совсем по-другому, чем в Неаполе. У Сицилии конституция — Без согласия парламента король не получит ломаного гроша, но все-таки надо благодарить Бога, что у нас осталось хоть это. Известие из Неаполя. Я не пойму, как это возможно, чтобы 16-20 тысяч злодеев могли поработить 4 миллиона людей, не желающих их знать. 21 января. Прошло 16 дней с тех пор, как я начала это письмо, но наше упорное счастье пожелало... чтобы все время дули неблагоприятные ветры. Письмо нельзя было отправить. Вести из Неаполя с каждым днем становится все хуже. Заключено перемирие. По согласию генерального наместника, хотя Понятелли не имел на это никакого права, но обладал полномочиями. Перемирие позорнейшего сорта. Тапуя, вся артиллерия, два с половиной миллиона душ наши богатейшие провинции куда враг еще не ступил ногой уступлены Гавани обеих сицей заперты для наших союзников никогда мы не санкционируем таких чудовищностей договор не действителен без нашей ратификации Мы как раз собирались отправить свой протест, когда прибыл генеральный наместник с высшими офицерами гвардии на императорском судне разумеется поелли был немедленно арестован Теперь, наконец-то, мы узнали, как это произошло. Едва только король уехал, знать поднялась. Вопреки письменному указу короля и, несмотря на присутствие генерального наместника, предатели заявили, что они сами принимают борозды правления, дабы восстановить общественное спокойствие. Панютелли очень вяло противился этому. Тогда они учредили национальную гвардию, потребовали перемирия. Первым — генерал Макк. А когда шампиона ответил, что признает лишь авторитет горожан, Пиньетелли опять уступил и послал к ним князя Мильяно и герцога Джессо, которые и подписали позорный договор. Но тогда поднялся весь народ, более ста тысяч ладзарони. Они обезоружили остатки войск с криками «Да здравствует король!» «Да здравствует Неаполь!» «Да здравствует святой Януарий!» «Избрали генерала, князя Молитерно, молодого!» храброго, но легкомысленного человека своим бождем овладели крепостью, гаванью, военными пунктами. Они все разграбили, бросили министра финансов в тюрьму, грозили Панетелли. Так он и уехал. амак Он покинул армию, не сообщив нам ни слова. Никто не знает, куда он делся. Панетелли бежал, переодевшись в платье жены. Макс бежал переодетым в лагерь шампиона, выключил у французского генерала пропуск, но был арестован по дороге по приказанию директории, доставлен во Францию, откуда ему удалось бежать в Вену. Позднее он снова заслужил печальную славу при капитуляции Ульма, когда, окруженный войсками Наполеона, он сдался без боя с 28-тысячным корпусом. 1805 год. Он был разжалован Приговорен к двадцатилетнему заключению в крепости. В 1808 году его помиловали. Умер в 1829 году. Саландра, командующий остатками армии, пишет только «Он исчез. Мы не знаем, что и думать об этом. Дай Боже, чтобы я не сошла с ума. Если Неаполь будет потерян для меня демократизированием или завоеванием, этого я не переживу». 28 января. С 15-го не письма, известий из Неаполя. Прибывшие сюда рагуссы рассказывают, что в городе непрерывно слышна канонада. Дворянство и горожане хотят перейти на сторону французов, основать республику. Они изменяют священнейшим обязанностям ради маммоны. Наоборот, народ не желает французов в Неаполе, готов защищать город до последних сил. все в брожении. Арестанты и каторжане с галер освобождены, царит полнейшая анархия. Я боюсь только, что народ будет обманут. Ведь чем же объяснить, что вот уже две недели мы не получаем никаких известий? Где Марко, Симонетти, Каррадино, Спинелли? Где архиепископ? Где магистрат? Неужели никто не думает о короле? Страшный урок для меня. Или... Может быть, трехцветный флаг уже реет над городом? Так оно и будет. Мы все потеряли. Флот, артиллерию, магазины, будущность моих детей, пять миллионов подданных, большую богатую страну, более восьми миллионов годового дохода. Чтобы не упрекать себя ни в чем, твой отец делает все, что может. Он назначил кардинала Руффа генеральным наместником всех провинций, еще уцелевших у него». Руффа надеется поднять в Калабрии контрреволюцию. Ах, не верю я в его успех. Я слишком ясно вижу, как хотят окончательно ввергнуть нас в бедствие. И этот план удастся. Если Неаполь будет совершенно революционизирован, Сицилия пойдет за ним следом, а здесь революция будет гораздо ужаснее и кровопролитнее. Никто из нас не уйдет живым. Ах, дети мои, дети мои! Стоит мне увидеть их, как я, раздражаюсь слезами. Отец, по-видимому, чувствует себя очень хорошо и всем доволен. Может быть, из религиозности, может быть, из смирения. Он устроил себе хорошенький деревенский домик, строит, сажает, охотится. Вечером он ходит в театр, на маскарады, забавляется, веселится. неаполь для него все равно, что страна Готтентотов. Он о нем вовсе не думает. Франц почти таков же. Девочки, Леопольд и я, мы никуда не выходим. После всего этого позора показываться открыто, немыслимо. Шампион и живет в казарте, занимает мою квартиру, спит на моей кровати. Они все разрушают, окончательно развратят умы. Прощай, возлюбленное дитя мое. Желаю тебе счастливых родов, здорового, крепкого, красивого мальчугана. Напиши, когда ты ждешь, чтобы я могла молиться за тебя. Это единственное, что я могу. Могу ли я попросить тебя в нашем несчастье быть заступницей перед твоим мужем? Если я умру, возьми моих детей под свое покровительство. Прошу тебя от всего сердца. Девочки добры, семейственны, привыкли к лишениям. Они никому не будут в тягость. Только бы им найти приют. Суммы, вырученные от продажи моих драгоценностей, хватит на их пропитание. Им нужна лишь рука, которая станет хоть немного охранять их. Господь... возместить тебе это на твоих детях 9 февраля возлюбленное дитя мое продолжаю для тебя свой печальный дневник стараюсь подавить свои жалобы чтобы не терзать чрезмерно твоего любвеобильного сердца но все даже самой незначительной мелочи болезненно ударяет нас Молитерно и рок карумана Отправились со значительной частью знати в Казерту для переговоров с Шампионе. Герцог романа из рода Карачиолла был избран вместе с Молитерно предводителем народной обороны. Они усугубили свое преступление, продались. Роковая ошибка Марии Каролины. Теперь Злодеев объял страх. Они опять обратились к Шампиону с мольбой занять Неаполь и слали к нему послов за послами, среди которых были Альбанезе, Бесчелле, Доменику Чирилло. Наконец Шампион согласился с условием, чтобы в залог честности своих намерений они передали ему крепость Сант-Эльмо. Они обещали это. Чтобы усыпить народную бдительность, они учинили наглую комедию с верой народов патрона Неаполя, а именно достали из собора статую святого Януария и повезли ее в торжественной процессии по городу. Клир проповедовал о мире, тогда как Молитерно, этот негодяй без религии, нравственности и принципов, нес хоругвь, босой и во власеницы кающегося. Затем, когда процессия вернулась обратно в собор, он обратился к народу с речью. Со вздохами и слезами заклинал он толпу положиться на помощь святого, который не допустит, чтобы французы заняли Неаполь. Он потребовал у них клятвенного обещания незыблемо стоять за отечество. Сам первый дал эту клятву, и толпа восторженно подхватила ее вслед за ним. Затем он уговорил всех разойтись по домам, вернуться к семьям и пригласил пожаловать на следующий день на общее собрание в ратушу. Они поверили ему. Разошлись. В ту же ночь клятва преступник хитростью овладел крепостью сант эльма заперся там с единомышленниками и дал знать шампионы. Среди них были Винченцо Пинятелли ди Стронголи и Джузеппе ди Корлетто, комендант Николино Карачиолло, брат герцога Рокка Романа, племянник адмирала Карачиолло, собственноручно открыл ворота крепости французам. Но когда французы двинулись четырьмя колоннами, народ, дав клятву верности королю, поднялся на врага. Три дня неаполитанцы отражали все нападения и нагнали на французов такого страха, что шампиона стал уже отчаиваться. Тогда Малитерна и якобинцы тайно впустили французский отряд в Сант-Эльмо и провели его в тыл несчастным Ладзароне. Все было потеряно. кабинцы с ликованием водрузили синий-красно-желтый флаг, объявили Везувианскую республику, передали друзьям дворец. Марии Каролине еще не было известно, что революционеры дали новой республике имя Портонопейской. 22 января Джузеппе Логофетт, Логотетта. освобожденный своего заточения в Сант-Эльмо, издал декрет, которым Фердинанд объявлялся лишенным трона и провозглашалась республика на основах братства и равенства. В течение трех часов его грабили, остались только голые стены. Когда же шампиона разрешил грабить весь город в течение 18 часов, что било по карману знати, бедному архиепископу пришлось идти на поклон к шампиону. Тогда грабеж был заменен гигантской контрибуцией от четырех до шести миллионов, которая должна была быть выплачена в самый краткий срок, по делом им. Мне нисколько не жалко их. Затем стали праздновать республику. Каждый должен был кричать «Да здравствует свобода!» А кто не хотел, того расстреливали. Избрали пять директоров. Марио Пагано... В конец развращенный, но талантливый человек, служил до сих пор судьей в Адмиралтействе. Священник Бенедиктинец Капуто, интимный друг Галло, развратил, будучи учителем, бесконечное число молодых людей. Адвокат Фазуро, креатура Медичи. Все трое-три года сидели в тюрьме в качестве кабинцев, но были выпущены вследствие слабости правительства — Королевский министр Флавио перелли четвертый директор. Это тот самый, который защищал якобинцев на суде. Пятый — торговец древностями Царилло, человек злоязычный, укравший когда-то у короля в Капо-де-Монте Камеи. Остальными членами директории состоят Мулитерно, Рок Карамана, Франческо Репе, Доменико Чирилло. Наших честных в Адзароне разоружили... Их вождей расстреляли. У них убито десять тысяч человек, зато и французов они положили много. Около тысячи человек. Из боязни чумы трупы сжигали кучами. Все кончилось для нас. Неаполь потерян. Преступление торжествует. Уже многие из приехавших сюда с нами просят отпуска, желая вернуться в Неаполь. Карачиолла из флота, которого мы всегда так отличали, Тоже. Ах, все это удары кинжалом. Двадцать первое февраля. В печальном изгнании, отрезанной от всего света, я пишу тебе ежедневно, дорогое мое дитя, чтобы найти хоть немного утешения в своем страдании. Я удивляюсь, что не ослепло еще от вечных слез. Из Калабрии пришли более радостные вести. Честный кардинал Руффа собрал маленький отряд из четырехсот человек. У его солдат на платьях белые кресты. Он странствует с ними, проповедует на улицах, призывает к крестовому походу против безбожников. Его ревностное отношение к делу просто поразительно. Уже многие дерева свободы свалены. Теперь после Неаполя французы наложили контрибуцию и на провинции в размере 15 миллионов дукатов. Только на одну Калабрию приходится 2,5 миллиона. Дай Боже, чтобы это открыло глаза народом 26 февраля. В Неаполе все стало республиканским. Повсюду в городе и в окрестностях установлены дерева свободы. Каждый человек, национальный гвардейец, носит сине-желто-красную перевязь. Французы живут в частных домах, существуют за счет своих хозяев, ездят кататься в их экипажах. В театре даются пошлейшие пьесы, вроде бегства короля» и тому подобные любезности. «Дворец?» наше владение, имение детей, все занято. Вместе с Шампиона в Неаполь прибыл в качестве комиссара директории Фейпуль. Основываясь на праве завоеваний, он объявил принадлежащей Французской республике всю собственность короля. Однако под это понятие была подведена не только личная собственность бурбонов, но и королевские замки, государственные имения, имения Мальтезианского и константиняновского орденов, банки, фарфоровые заводы, ковровые фабрики, арсеналы, гавани, магазины, даже находившиеся еще в лоне земли сокровища Геркуланума и Помпей. Это требование отлично характеризует мнимоидеальные цели главдиректорий, сумевших превратить освободительный поход против тиранства государей в разбойничий набег. При этом вина, безусловно, не на исполнителей, а на парижских руководителей так как когда шампионы кассировал декрет фейпуля и прогнал его из неаполя самого его отозвали и предали суду за неповиновение приказам директории фейпуль вернулся в неаполь при заместителе шампионы макдональди его алчность Много способствовало возмущению неаполитанцев против новых порядков и таким образом подготовило почву для последовавшей вскоре реставрации бурбонов. Люди, которых мы осыпали милостями, служат республике. На нас пишут самые подлые памфлеты. Короче говоря, в Неаполе совершаются такие вещи, возможности которых я там никогда не допускала, и это разрывает мне сердце. Ах, несмотря на доброе желание простонародия, несмотря на отвращение, которое уже теперь внушает многим так называемая свобода, Неаполь все же никогда не станет вновь нашим, если не придет помощь извне или от твоего доброго супруга или из России. В Апулии, Абруцах, в Калабрии, в Романе повсюду недовольство растет, народ волнуется». Мне кажется, если доверчиво отправиться сейчас туда, то можно было бы в этот момент освободить всю Италию от этих чудовищ. Как буду я благословлять в этом случае все свои потери, свои страдания, горести? Много еще хотела бы я сообщить тебе, дорогое дитя мое, но у меня болит голова. Поцелуй от меня всех своих милых детей, будь осторожна во время родов и кланяйся мужу. Искренне любящая тебя мать и друг Шарлотта.